всего чаще и внушительнее, напоминало правительству о земском соборе пустота казны. Пока не восстановилось после разорения равновесие обыкновенных доходов и расходов, то и дело приходилось прибегать к чрезвычайным налогам и взаимообразным или безвозвратным запросам у капиталистов на вспоможение, без чего государевой казне быть не уметь. Оправдать такие поборы можно было лишь волей всей земли. В 1616 году с богачей Строгановых потребовали сверх 16 тысяч окладного налога еще 40 тысяч рублей авансом в зачет их будущих казенных платежей. И такое крупное требование свыше 600 тысяч рублей на наши деньги подкрепили всемирным приговором собора. Так, приговорили власти и всех городов выборные люди, которых трудно было ослушаться. Для нетяглых людей такой соборный запрос получал характер добровольной подписки на экстренные нужды государства. В 1632 году, в начале Польской войны, Собор приговорил с нетяглых людей собрать на жалование войску, что кто даст, и духовные власти тут же на соборе объявили, сколько дают своих домовых и келейных денег, а бояре и все служилые люди обещали принести роспись тому, кто что даст. Соборный приговор сообщал доброходному даянию вид обязательного самообложения. Собор, открывал казне источники дохода, без которых она не могла обойтись и которых помимо собора никак не могла добыть. Здесь казна вполне зависела от собора. Выборные, жалуясь на управление, давали деньги, но не требовали, даже не просили прав, довольствуясь благодушным, ни к чему не обязывавшим обещаниям, то вспоможение учинить памятно и николи не забытно и вперед жаловать своим государским жалованием во всяких мерах. очевидно мысль о правомерном представительстве, о политических обеспечениях правомерности еще не зародилась ни в правительстве, ни в обществе. На собор смотрели, как на орудие правительства. Дать совет, когда его спрашивали у земли, это не политическое право земского собора, а такая же обязанность земских советников, как и платеж, какого требовала казна от земских плательщиков. Отсюда равнодушие к земскому представительству. Выборные из городов ехали на собор, как на службу, отбывали соборную повинность, а избиратели неохотно, часто только по вторичной повестке, воеводы являлись в свой город на избирательные съезды. Не имея опоры в политических понятиях, Собор не находил ее ни в строе, складывавшегося тогда в управление, ни в своем собственном составе. Когда перед русским обществом после смуты стали тяжелые вопросы, решать их пришлось не единичному лицу, ни какой-либо политической партии или замкнутому кругу правительственных лиц, над решением их призывался поработать коллективный разум всей земли. До чего додумывались отдельные умы правительственные и рядовые, все это собиралось в одну земскую соборную думу и выражалось в соборном приговоре или в земском челобитии. Можно было ожидать, что при таком значении собора, в центральном управлении, соборное земское начало будет поддержано или даже усилено и в управлении местным. Народное представительство немыслимо без местного самоуправления. Свободный и выборный и подневольный избиратель внутренние противоречия.